Наконец, он купил уже не часть акций «Огден Геликоптерс», а всю компанию целиком. Не прошло и двух дней, как эта компания заключила долгосрочный контракт с правительством на производство межконтинентальных баллистических ракет. И уже один этот контракт взвинтил цену пакета акций компании до 59 миллионов долларов. Но Эль Констант закупил все акции за 22 миллиона. Единственное руководящее указание, которое он дал как владелец этой компании, было написано на открытке с видом отеля Уилбурн-Хамптон. Открытка была адресована президенту компании, и ему предлагалось изменить название на галактическую космоверфь «Инкорпорайдет». Компания давно оставила позади и Огнанов, и геликоптеры. Как немаловажно было это ценное указание. Оно все же имело определенное значение, как свидетельство того, что Констант проявлял интерес к своей собственности. И хотя его капитал, вложенный в эту компанию, более чем удвоился, он все акции не продал. Он продал только 49%. С тех пор... Он, продолжая следовать указаниям, Гедоновской Библии оставлял за собой крупные пакеты акций тех фирм, которые ему нравились. В первые годы жительства Ноэля Константа в номере 223 отеля Уилборн-Хамптон его посещал только один человек. Этот человек не знал, что он богач этим единственным посетителем была горничная которую звали флоренс уайтхилл и она проводила с ним каждую десятую ночь за скромное вознаграждение наличными флоренс как и все в отеле уилбурн хамптон верила что он торгует почтовыми марками он ей сам так говорил личная гигиена не была сильной стороной Ноэли Константа. Было легко поверить, что он постоянно возится с гумиарабиком. О его богатстве знали только чиновники налогового финансового управления и служащие авторитетной фирмы Клауэй Хиггинс. Но через два года в номер Ноэли Константа вошел второй посетитель. Это был худощавый и энергичный юноша, 22 лет, Он сразу заинтересовал Ноэля Константа, объявив, что он из Государственного налогового управления Соединенных Штатов. Констант пригласил молодого человека в свой номер, жестом предложил ему сесть на кровать. Сам он остался стоять. — Послали ко мне молокососа. А —— -а", сказал Ноэль Констант. Гость нисколько не обиделся, он обратил насмешку в свою пользу, построив... На обидном слове такой образ себя самого, что и впрямь мороз подирал по коже. — У молокососа сердце из камня, и ум изворотливый, как мангуст, мистер Констант, — сказал он. — Кроме того, я окончил экономический факультет Гарвардского университета. — Может и так, — сказал Ноэль Констант. — Да только вы мне ничем не повредите. Я не должен государству ни гроша. Не оперившийся юнец кивнул. — Знаю, — сказал он. — Я все проверил. У вас комар носу не подточит. Молодой человек оглядел комнату. Убожество обстановки его не удивило. Он достаточно знал жизнь и ожидал чего-то противоестественного. — Я занимался вашими подоходными налогами последние два года, — сказал он, — и по моим расчетам вы самый везучий человек в истории человечества. — Везучий? — сказал Ноэль Констант. — Я так считаю, — сказал юный посетитель. — А вы не находите, что так? К примеру, что производит Вуап-Океан? — Вуап-Океан, — как попугай повторил Ноэль Констант. Вы владели тридцатью тремя процентами акций в течение двух месяцев, — сказал юный посетитель. — Ну, добывает рыбу, китов, морскую капусту, — сказал Ноэль Констант скрипучим голосом. — Разные там дары моря. Молодой посетитель улыбнулся, и морщинки у него под носом образовали как бы кошачьи усы. — Для вашего сведения, — сказал он. Сообщаю, что вап океан.